Глава 23. Ксения. «Весь следующий день я провела в постели в горизонтальном положении. Непозволительная для меня роскошь. Даже не вспомню, когда спала столько часов подряд. Кажется, это было со мной в прошлой жизни». Время от времени в комнату забегали дети, забирались на кровать и ложились рядом. Макс включал телевизор, и они смотрели с Надей мультики. Я порывалась пару раз подняться на ноги и помочь Марии Гаврилу не развлечь детей или хотя бы приготовить им еду. Но старушка останавливала меня и просила отдыхать. Макс приносил мне еду прямо в постель, и я, как минимум, чувствовала себя королевой. Ближе к вечеру Надя прижалась ко мне, и под трескотнёй с телевизором мы с дочкой уснули. А когда проснулись, то я всё же спустилась в гостиную и провела немного времени с детьми и Марией Гавриловной. О Глебе не было слышно весь день. И я подумала о том, что он ещё рано утром покинул стены дома и отправился в город решать вопросы с Большаковым, которых я ему внезапно подкинула. Скорее всего, он вернётся поздним вечером, и мы с ним уже не увидимся. Но так даже лучше, потому что я хотела оттянуть момент нашей следующей встречи». Не помню, как снова уснула, но проснулась я среди ночи и, открыв глаза, уставилась в потолок. Мне опять снилась та ночь в клубе и прикосновение Глеба, его красивое лицо. У меня до сих пор мурашки выступали на теле, когда я вспоминала его вчерашний визит. Если бы меня спросили, какие в своей жизни я переживала самые сильные волнения и эмоции, я бы, не задумываясь, ответила, что это рождение детей и та ночь в клубе, проведенная с Булатовым. Не знаю, хорошо это было или плохо, что он появился в моей жизни, но этого факта уже никак не изменить. Как и той ночи. Меня влекло к Глебу, как бы я это ни отрицала. Вот только в мои планы не входили никакие привязанности. Не знаю, что он собирался мне предложить, и подсознательно боялась, что Булатов придумает какую-нибудь хитрость, связанную с детьми, а я не смогу отказаться, потому что главное для меня было их благополучие и безопасность». Я поднялась с постели, чувствуя себя значительно лучше, чем день назад. Ольга Романовна оказалась права, и мне следовало отлежаться хотя бы пару дней. Накинув халат, я вышла из комнаты и заглянула в соседнюю, в которой сейчас находились дети. Мария Гавриловна, Надя и Максим все вместе спали на огромной кровати. Я натянула глупую и довольную улыбку на лицо, на носочках приблизилась к ним и окинула тёплым взглядом представшую перед глазами картинку. Погладила детей по голове, поправила им одеяло и также тихо покинула комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь». «Как же все-таки иной раз мало нужно для счастья? Достаточно знать, что с твоими детьми все в порядке, и им не угрожает никакая опасность». Я уже собиралась вернуться в свою комнату и попробовать снова уснуть, но заметила, что в гостиной горит свет. Тихо ступая ногами по ступеням, я спустилась вниз и увидела Глеба. Он сидел на диване, а на его коленях расположился ноутбук. Он сосредоточенным взглядом смотрел в экран. В какой-то момент Булатов все же почувствовал мое присутствие и поднял лицо. Поймав на себе его серьезный взгляд, я подумала о том, что не стоило мне выходить из комнаты в такой поздний час, и мгновенно напряглась. «Ксения?» – удивился он. «Ты почему не спишь? Тебе нехорошо?» Глеб поставил ноутбук на стол возле дивана и поднялся на ноги, приближаясь ко мне. Его четко очерченные темные брови приподнялись вверх. «Мне показалось, что в эту секунду в гостиной Настеж распахнули все окна, а в комнату ворвался холодный ветер, который и вызвал эту сильную дрожь во всем теле. «Все нормально, я хорошо себя чувствую», – ответила я, выдерживая его взгляд. Я практически весь день отдыхала, теперь меня мучает бессонница, мне захотелось выпить чаю. Я придумала первое, что пришло мне на ум, обхватила себя за плечи, словно защищаясь от взгляда, который, казалось, читал меня, как открытую книгу. Обычно всегда, когда о чем-то думаю, я пью горячий чай. Мое участившееся сердцебиение отдавало в ушах. Наверное, я несла полную чушь, но это все выходило само собой, пока я смотрела в его лицо, словно завороженное. «И о чем же ты думаешь в такой поздний час?» Он сощурил глаза и пристально на меня поглядел. Быстро провел кончиком пальца по моей щеке, вызывая новую волну дрожи и порцию мурашек. Прикосновение было мимолетным, но мне показалось, что он прикоснулся ко мне зажженной спичкой. «Думаю обо всех событиях в моей жизни, которые выбили меня временно из привычной колеи. Ничего важного и интересного», – тихо проговорила я. «Сомневаюсь, что Булатова на самом деле были интересны мои проблемы и переживания. Я бы с радостью узнал об этих мыслях. Выпьем чаю вместе» предложил Глеб. Он развернулся и уверенной походкой направился на кухню. Чувствуя себя не в своей тарелке, я пошла следом за ним, думая о побеге наверх. Переступив порог, я застыла позади Глеба, не решаясь пройти к столу и присесть на стол. Я испытала страх, неуверенность и любопытство, которое сложно уже было держать под контролем. «Детям понравилось здесь?» – спросил он, слегка обернувшись в мою сторону. Дом был красивым и просторным, детям здесь понравилось. Наде и Марии Гавриловне, наверное, было тяжело приспособиться к такому количеству свободного пространства, зато Максим освоился быстро, и сегодня он без конца восторгался, как бы ему хотелось жить в таком месте. «Мне кажется, им здесь хорошо», – отозвалась я. «Садись», – он кивнул на стул. Я подошла к столу и присела на краешек стула, наблюдая за хозяином дома. «А тебе? Понравилось это место?» Даже в обычной футболке серого цвета и спортивных брюках Булатов казался неотразимым. «Неужели рядом с ним не было никакой женщины? Сколько ему было лет? Он правда сидел в тюрьме? Вопросов было так много, что у меня снова закружилась голова». «Да, мне тоже», – в полголоса ответила я. «Вид из окна очень красивый». «Ты можешь написать список необходимых продуктов, игрушек и вещей, и все это завтра будет здесь», – сказал Клеп непринужденным голосом и повернулся ко мне с кружкой в руке. Поставил ее передо мной и вопросительно заглянул в лицо. Я заметила на столе любимую пачку шариков Несквик, которые Макс любил есть на завтрак. И пришла к выводу, что Мария Гавриловна отлично справилась с этим списком и без меня. Даже чай, который заварил для меня Глеб, и тот был мой любимый. Уловив приятный клубничный аромат, я на секунду прикрыла глаза, глубже его вдыхая. «Нет, ничего не нужно, спасибо. Мы завтра вернемся домой. Я уже хорошо себя чувствую». Заметив, как лицо Булатова посерьезнело, я продолжила уже не так уверенно. «Я благодарна за помощь, Глеб. Даже не знаю, чем бы все закончилось, если бы не позвонила тогда». «Исключено», – категорично заявил он, возвышаясь надо мной, а я поежилась от такого решительного взгляда. «А что, простите?» – не поняла я, смотря на него снизу вверх. Вы с детьми останетесь со мной. На правах отца Наде я хочу участвовать в жизни своего ребенка.